Прежде чем отправить их в столовую на скромный завтрак, состоящий из овсянки, яичницы болтуньи и жирного бекона. Все шло как обычно, пока охранники не окончили счет. 26 человек вместо 27. Заключенные пятого блока были отправлены на завтрак, о случившемся сообщили капитану охраны. Капитан, в общем-то, не глупый и славный малый, по имени Ричард Гоньяр, Его ублюдский ассистент Дэйв Беркс зашли в пятый блок, открыли двери камер и медленно пошли по коридору, держа наготове дубинки и пистолеты. В таких случаях, когда кого-то не досчитывались, обычно обнаруживался какой-нибудь бедняга, заболевший так тяжко, что не мог подняться на ноги. Реже оказывалось, что кто-нибудь умер или покончил жизнь самоубийством. Но на этот раз случилось нечто совершенно неожиданное.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 «Любое нарушение надоевшего распорядка всегда желанно». Двери камеры открылись, заключенные вошли, двери захлопнулись. Какой-то клоун крикнул. «Эй, ребята, сегодня вместо работы по распорядку анонизм?» Бёркс. «Заткнись немедленно, или я тебе сейчас вставлю ума». Клоун. «Жене твоей я вставлял, Бёркс». Ганьяр. «Заткнитесь все немедленно, очень вам рекомендую». Они с Берксом пошли вдоль коридора, считая всех по головам. Далеко идти не пришлось. «Это чья камера?» — спросил Ганьяр ночного охранника. «Энди Дюфресна», — пробормотал охранник. И эти два слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Надоевший порядок рухнул окончательно. Во всех фильмах я видел, что как только обнаруживают побег, начинаются завывания сирены, прочие шумовые эффекты. В Шоушенке никогда такого не происходило. Первое, что сделал Гоньяр, это связался с комендантом. Во-вторых, приказал обыскать тюрьму. В-третьих, предупредил полицию о возможности побега заключенного. Все это было простое следование инструкции. Никогда не было никакой необходимости обыскивать камеру беглеца. Да никто этого и не делал. Зачем попусту тратить время? Вы увидите всю ту же надоевшую картину. Маленькая комнатушка с решетками на двери и на окне, койкой, ну и еще блестящие камешки на подоконнике. И, конечно, плакат. На этот раз Линда Ронстад.